ЭПИЛОГ Он вздрогнул и проснулся. Опять. Опять этот сон. Сколько лет он уже снится. Не сосчитать. Эта женщина. Та, из-за которой он когда-то ушел из дома и стал тем, кем стал. Красивая. Он так и не разглядел, потому что во сне был туман. Но... Но... Её губы, ее руки, смех. Они были такими настоящими. Еще бы. Лемиас, стараясь не разбудить спящую рядом жену, включил ночник. Едва тлеющего магического светлячка его эльфийским глазам было достаточно, чтобы разглядеть малейшую подробность. Лилия неслышно дышала, уткнувшись носом в подушку, и светлые спутанные прятки, упавшие на лицо, чуть заметно колыхались от ее дыхания. Всесильный начальник городской стражи змей-отступник, Успешно провернувший захват власти, жёсткий командир и коварный интриган не смог сдержать переполнявший его нежности и осторожно прикоснулся губами к тёплому женскому плечу. М-м. Сквозь сон промычала жена, переворачиваясь на другой бок. Правый примоляр ещё можно спасти, что за манера сразу удалять? Лемьяс тихонько рассмеялся, укрыл жену получше и опустился на подушки когда-то чужая и далекая, а теперь — самая родная и близкая. По-прежнему женщина-загадка. Видение, наваждение — та, которая будет всегда. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читали Александра Нижегородова, Валерий Толков, Иван Забелин.